Не знаю, с кем. Какой-то квартальный. А квартальный зачем? Не знаю, зачем. Говорит за тем, что за квартиру не плачено. Ну, что ж из этого выйдет? Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба.